Глава тридцать четвертая. На Лондон опустилась ночь. Но для Джара темнота не опускалась, а поднималась. Это был жуткий безмолвный прилив мрака, который истекал изо всех щелей в стенах квартиры, скапливаясь лужицами на полу, поднимаясь все выше до тех пор, пока он не достиг до груди, сдавив дыхание. Джара сидела по-турецки на полу в спальне, обхватив голову руками размеренно покачивая бедрами, она старалась сосредоточиться на этих движениях. Каждые несколько минут аналитик открывала глаза и бросала взгляд на окно в противоположном конце комнаты, на которое по-прежнему выводился вид на улицу перед зданием. Однако это навевало на нее депрессию. С каждым разом административные здания и жилые дома сжимались все больше и больше, по мере того, как их обитатели уходили с работы или ложились спать. Поражение в борьбе с неумолимой темнотой, интуитивное свидетельство того, что силы бытия на грани полного исчезновения. Наставник Вульи как-то сказал, что вселенная практически целиком состоит из пустоты. Он привел Джару и ее одноулейников на зеленое поле мнимой реальности, и с помощью перцовых горошин и каштанов приблизительно изобразил расположение планет Солнечной системы, где Солнцем был резиновый мяч. Ученики были поражены тем, что планеты оказались на расстоянии сотен метров друг от друга. «Ну, а остальное поле?» — спросила Джара. «Чем заполнено все это пространство?» «Ничем», — ответил наставник. Джара тогда была маленькой и глупой, и смотрела на эти промежутки как на пустоты, которые предстоит заполнить хорошими поступками и великими делами. И наставник поддерживал подобное стремление. Он раздувал это пламя. На посвящении он отправил Джару, уверенный в том, что она стала агрессором, что она способна воспламенить пустые небеса. Аналитику хотелось узнать, что подумал бы ее наставник Анетчи. Она гадала, какой бы совет дал он ей сейчас. Всего каких-то три недели назад Джара плакалась о своей судьбе и считала дни до того момента, когда сможет освободиться от контракта с закрытым фиаткорпом программирования Нэтча. А сейчас, словно в ответ на ее мысленный призыв, события сложились так, чтобы освободить ее из тюрьмы на 10 месяцев раньше срока. Нэтч дал своим подмастерьям 24 часа на то, чтобы продать свои акции и навсегда расстаться. Или же они могли продлить свои контракты с новым фиаткорпом мультиреальность Сурина Нэтча. Так почему же Джара колебалась? Почему сейчас сидела здесь, на полу в своей квартире, сжавшись в комок, раскачиваясь взад и вперед и глядя на неодушевленные предметы, вместо того, чтобы бежать продавать свои активы? Если прямо сейчас обналичить свою долю, можно будет больше никогда не видеть Нэтча. Можно будет покончить с работой под мастерьем и уйти, поставить точку в этой главе своей жизни и перевернуть следующую страницу. У нее будут деньги. Отправив дата агента в свой счет в хранилище, Джара внимательно изучила цифру, которую тот вернул. Добавив то, что можно будет получить за свои акции, если продать их по текущему курсу, аналитик получила кругленькую сумму с маленькой армией ноликов в конце. Она позволила себе помечтать о том, на что можно будет потратить эти нежданно-негаданно свалившиеся кредиты. Квартира побольше, ближе к той части Лондона, где живет Хорвелл, с настоящими окнами и собственным садиком, который посрамит ее нынешнюю жалкую грядку с маргаритками. Стильная мебель, чтобы эту квартиру обставить. Роскошные ужины, дорогой шампанское, косметические и биологические программы. Многие недели приятного безделья в сети вздох. Поездка в нескончаемую вакханалию сорок девятого неба. Можно будет полностью расплатиться за бесполезную учебу сестры в Академии металлических скульптур в Юго-Африке. А можно будет просто выдохнуть и какое-то время ничего не делать. И что дальше? А дальше придется снова искать работу. Возможно, мудрый капиталмен и смог бы растянуть эту сумму лет на шесть или даже семь, однако инвестиционные способности Джары были весьма скромными. Как осторожно не будет она действовать, рано или поздно она окажется напротив какого-нибудь высокомерного мастера фиоткорпа, отвечающей на его придирчивые расспросы о биологическом анализе и объясняющей солидную брешь в своем послужном списке джера буквально услышала донесшееся за несколько тысяч километров обвинение своей матери. «Ну почему ты так упрямо цепляешься за биологику? Почему бы тебе не стать политиком или общественным работником, а может быть художником, как твоя сестра?» «Нет», — мысленно возразила Джара, — «биологика — это все, что она знает, все, что ее интересует, и она просто уже слишком стара» чтобы начинать заново где-то в другом месте, пробираться, спотыкаясь через все ошибки девственности, с которыми приходится сталкиваться на любом новом поприще. Если бы только она получила возможность провести эту презентацию, если бы ее не выдернули из испытания огнем еще до того, как она успела вкусить пламя, внезапно Джара в полной мере ощутила тяжесть коварного предложения Нэтча. Теперь она поняла хищную усмешку овладевшую лицом мастера фиаткорпа вчера вечером. Если она уйдет из фиаткорпа сейчас, у нее будет достаточно средств, чтобы почувствовать себя уютно. Быть не богатой и не бедной, а где-то посередине. Нэтч задал ей вопрос, ты готова довольствоваться этим? Джара хлопнула ладонью по полу с такой силой, что холодная плитка обожгла кожу. ну как она не поняла раньше? Нужно было бы сразу же догадаться, что кажущийся великодушным жест Нэтча в действительности превратился в референдум о доверии ему. Нэтч предложил ей выбор — сдаться, смириться с посредственностью и уютом, или же остаться в фиаткорпе, двигаться вперед Сражаться с самопрезрением и неудовлетворенностью в себе до полной победы или до своей гибели. Третьего пути не было. Продолжить работу в мире фиаткорпов под зонтиком другой корпорации означало стать конкурентом Нэтча. А Нэтч наглядно продемонстрировал то, что способен стереть в порошок любого соперника. Уход от него станет признанием собственной неудачи. «Почему бы тебе не перефразировать этот вопрос?» — спросил внутренний голос, в котором Джара узнала голос Хорвелла. «Милого, бедного Хорвелла, нетронутого вселенскими страданиями, не принимай вопрос на условиях Нэтча, задай свой собственный вопрос». Однако за годы совместной работы нэч мастерски устранил все остальные вопросы. По маленькому шагу за раз он сломал оборону Джары и совратил ее своими чарами. Джара превратилась в рабу его жизненных взглядов, и хуже того, она по доброй воле подставила запястье под наручники. — Извини, Хорви, — мысленно ответила своему другу Джара, — но я больше не знаю, как перефразировать этот вопрос. Поднявшись с пола, она оправила платье, словно мятая ткань являлась свидетельством плохих личностных качеств. Пройдя в кухонный закуток, она заказала голубиный обед, сладкие орешки и рис на пару, сырую цветную капусту и воду, холодную и острую, как лезвие ножа. И в ожидании того, когда истекут 24 часа, Джара села за стол и принялась рассеянно тыкать еду вилкой, отчаянно стараясь убедить себя в том, что... Проголодалась.